Часть вторая. Тимсель, оранжевый парус. Похититель Баркинтины. Он был залепён веснушками так густо и беспорядочно, что они казались не настоящими. К тому же, это были необычные золотисто-рыжие веснушки, а коричневые, того же цвета, что загар, только темнее. Словно мальчишка, запрокинув худенькое треугольное лицо, бегал под обильным дождиком из густого кофе. На щеках, на носу, на лбу, на подбородке и мелкие брызги, и пятнышки величиной с копейки и целые сгустки. Маленькие галактики из веснушек. Но не только лицо забрызгал коричневый дождик. И шею, и руки, и ноги. На коленках такие пятна, будто мальчишке пришлось ползать по лужайке, где росли ягоды с шоколадным соком. «Здравствуйте!» Негромко, но без стеснительности, сказал мальчик. И Славка сразу понял. Вот человек, в котором мама за одну секунду угадала бы воспитанного, интеллигентного мальчика, несмотря на веснушки. Он был сдержан, вежлив, подтянут. И аккуратен во всем, начиная от ровно зачёсанных на бок тёмно-русых прядок и кончая белыми носочками и блестящими, будто сейчас из магазина, с сандалиями-босоножками. Что такой мальчик мог натворить? «Выйдя на середину», сухо сказала Елизавета Дмитриевна. Сель, оставил у дверей портфель и вышел. «Встань как следует», потребовала Елизавета Дмитриевна, видимо, по привычке. Он и так стоял по струночке. В самом прямом смысле. Будто струнки были натянуты в нем от ключиц до подошв. Руки опустил по швам, пятки сдвинул, плечи держит ровненько. Белые уголки воротника лежат точно над блестящими пуговками нагрудных карманов. Галстук отутюженный, на рубашке стального цвета тоже не морщинки. Пряжки пионерского ремешка не сдвинуты от середины ни на сантиметр, а стрелки на васильковых шортиках такие, словно под ними спрятаны стальные линейки. Только голову сель держал не построевому он ее слегка опустил, как и положено примерному, но случайно провинившемуся ученику. Однако Елизавету Дмитриевну почему-то лишь рас рассер... дил образцовый вид ее питомца. «Сейчас ты, конечно, изображаешь милого ребенка, а расскажи-ка, что ты устроил той ночью?» Сель слегка шевельнул головой. Это было почти неуловимое движение, но странное дело. У Славки тут же в один миг исчезла всякая мысль, что Сель собрался просить прощения. Не было в этом мальчишке ни покорности, ни раскаяния. И струнки, которые держали его прямо, были стальные. «Я уже много раз рассказывал», — сдержанно сказал Сель. «Ты рассказывал в милиции и в классе, а ребята, которые собрались здесь, ничего не знают. Вот им расскажешь или боишься?» Сель быстро поднял на учительницу спокойные зеленовато-серые глаза и тут же опустил. тима расскажи, пожалуйста», — поспешно попросила Люда. «Ребята в самом деле ничего не знают». «Подробно рассказывать?» «Давай подробно», — с явным интересом попросил рыжеволосый Сергей. «С деталями». Сель с согнутым пальцем быстро поскреб подбородок, будто хотел отцарапать веснушку, и опять опустил руку. Потом сказал, «Было десять часов вечера. С Зюйда пошел хороший ветер, примерно в шесть баллов. Я решил, что этого хватит». Славка отодвинул листок и насторожился. «Я решил, что этого хватит. Все, что было нужно, я приготовил заранее». «То есть это был обдуманный поступок», — перебила Елизавета Дмитриевна. «Заранее запланированное хулиганство». Сель не изменился в лице. Но Славке почудилось, что струнки в мальчишке натянулись туже. «Это был обдуманный поступок», — подтвердил Сель и посмотрел на вожатую. «Люда, как я могу рассказывать, если меня перебивают?» «Тима, не капризничай, Елизавета Дмитриевна. Пусть он расскажет». «Он поясничает. Пусть он не разводит истории, а сразу скажет, зачем проник на корабль». «На Баркентину?» — спросил Сель, и Славке послышалась в его голосе еле заметная насмешка. Славка смотрел на Селя, не отрываясь. Он еще не знал, что сделал этот веснущатый мальчишка, но уже твердо знал, какой он. «Да, да, на Баркентину, Сатурн!» — громко сказала Елизавета Дмитриевна. «Какая разница?» «Разница есть, но не в этом дело. Я хотел перегнать Сатурн через бухту...» и выбросить на бетонные сваи старого причала». Рыжий Сережка тихо свистнул, и Люда наградила его неласковым взглядом. Кто-то громко сказал «Одиссея капитана Блада». Спокойная девочка с косой приоткрыла рот. Женька Аверкин, который сидел на подоконнике, подтянув к подбородку колени, быстро опустил ноги, словно решил спрыгнуть на пол. У Славки затюкало сердце. почему-то так же затюкало, как прошлым летом, когда он увидел над Покровским озером летящие паруса. Смуклый и строгого вида паренек с комсомольским значком, видимо, председатель Совета дружины, спросил, «Откуда там взялись сваи? Где они?» «Напротив Чернореченского пирса, левее разделочной базы». «Там нормальные причалы базы, неразрушенные». «А еще левее?» «Там нет. Есть. Я же не вслепую собирался идти. У меня схема была начерчена. на Начерти». «На чем?» Славка торопливо поднялся. Он должен был хоть чем-то помочь этому мальчишке. Позади Славки стояли у стены листы картона. Он торопливо вытащил один лист на середину комнаты, а потом протянул Селю кусок мела. Тот, что отобрал у Витьки Семенчука. «Спасибо», — сказал Сель, и быстро посмотрел на Славку. И они встретились глазами. И в серо-зеленых глазах Селя было не просто спасибо. Он словно сказал взглядом, «Видишь, как мне приходится?» «Ты держись», — успел ответить Славка. «Я держусь». Картон поставили на стул и прислонили к спинке. Сель нарисовал что-то похожее на длинный сачок. «Это большая бухта. Это станция Черная речка. Вот причал и Сатурн. А это база и сваи. Если с разгона туда врезаться, корпус застрял бы между сваями и получил бы пробоину. Он бы засел там и его раздолбило бы волнами». «Великолепно!» — вставила Елизавета Дмитриевна. Неожиданно поднялся круглолицый и немного сонный семиклассник. «По-моему, Сель все придумывает», — сообщил он. «Рассказывает сказки, а мы слушаем. Какой может быть разгон без парусов? Там нет ни одного паруса. Мы поэтому этому Сатурну еще в прошлом году лазили. Там все сгнило». «У меня был свой парус. Старый грот от крейсерской яхты», — объяснил Сель. «Я его поднял вместо фокастакселя». Такую парусину при шести баллах один, подумал Славка, и Сель словно услышал его мысли. Он опять попробовал отклубнуть от подбородка веснушку и сказал с сожалением: "Вручную было не поднять. Я фал намотал на ручной брашпель, а барабан там несмазанный визжит. Наверное, от этого сторож и проснулся. Я вот закрепил на нагеле и стал носовой швартов перепиливать, а сторож в это время и появился на трапе". «А ты бы драпал!» — воскликнул рыжий сережка. Ему тут же возразили. «Куда драпать, если сторож на трапе? В воду, что ли?» Сель спокойно сказал. «Я мог и в воду. На мне надувной круг был. Я все равно собирался с борта прыгать перед сваями, но тут я не сумел, у меня нога подвернулась». «Стойте! Что здесь происходит?» Елизавета Дмитриевна обвела совет негодующим взглядом. «Вы обсуждаете его поступок как итоги военной игры? Вы забыли, что Тимофей Сель совершил злостное хулиганство? Он хуже, он пытался совершить угон судна. Если хотите, это преступление. Мне сказали, что по закону это пиратский акт». Все притихли сначала, потом кто-то хихикнул. «Страшный пират, одноногий Сильвер! Сильвер!» «Повесить на Рее!» А Женька Аверкин негромко сказал. «Пиратские акты — это если для грабежа, для выгоды. А он, Елизавета Дмитриевна, ткнула в похитителя Баркентины круглым пальцем. Вы хотя бы спросите, чего он хотел». «И так понятно. Он хотел спасти Сатурн», — по-прежнему негромко сказал Женька. У него был странный, виноватый какой-то вид, и на сель он не смотрел. И сель не взглянул на него ни разу. от чего спасти?» — удивилась девочка с косой. Сель обвел глазами всех ребят и на Славку посмотрел и спросил. «А вы знаете, сколько было у нас Баркентин?» Голос у него не стал громче, но сделался вдруг особенно ясным, открытым. «Их было двенадцать», — сказал Сель, не опуская головы. «Тропик, Меридиан, Сириус, Шакальский, Капелла, Вега, Кропоткин, Альфа». Отозвалось в славке. «Я даже все названия не помню», — продолжал Сель. «Но все равно, это же нечестно. Идешь в каком-нибудь городе, видишь мачты. Все как по правде. Ванты, Рея, подбегаешь. Ресторан «Нептун», ресторан «Кронверк», кафе «Парус». Даже из маленькой шхуны испаньолы в Ялте бар сделали. Сатурн оставался последний, а теперь и его». «И что же плохого в том, что устаревшие суда продолжают служить людям?» — почти спокойно поинтересовалась Елизавета Дмитриевна. У Славки даже кулаки сжались. Он бы ей сказал, но Селя ответил не хуже. «Мне трудно вам объяснить. Некоторые люди не понимают разницы между парусником и пивной!» «Тима!» — воскликнула Люда. На розовом лице Елизаветы Дмитриевны появились белые пятна, как заплаты, но она решила, видимо, больше не кипятиться. «Допустим», — сказала она, — «допустим, я презренное сухопутное существо, а ты рыцарь моря. Но вот что странно, ты один протестуешь против того, чтобы на Сатурне оборудовали кафе, а из настоящих моряков никто не протестовал». «Протестовали», — сказал строгий восьмиклассник. «Мой отец даже в газету писал». «В газету другое дело, но ни твой отец, ни другие не пытались устроить кораблекрушение». «Им бы от начальства влетело, они боялись», — разъяснил рыжий сережка. Елизавета Дмитриевна встала. Вот именно. А неустрашимый Сель не боится ничего. Он чувствует, что совет дружины на его стороне. И я это чувствую. Вы видите в нем героя. А этот герой, между прочим, теперь на учете в детской комнате милиции. И сегодня на классном собрании получил строгий выговор. Вот так. А может быть и хватит? Тихо спросила девочка с косой. По-вашему, хватит? Значит, по пионерской линии ему ничего не будет. А на классном собрании даже было предложение исключить его из пионеров. Люда удивленно взглянула на учительницу, а потом на чернявую девочку, сидевшую недалеко от дженьки «Галя, было такое предложение?» Чернявая девочка смущенно сказала, «Да, Елизавета Дмитриевна предлагала». Послышались смешки. Люда подумала, нахмурившись, и нехотя проговорила. «Извините нас, Елизавета Дмитриевна, но такие вопросы не ставятся классными руководителями. Это дело отряда. И решает это не классное собрание, а пионерский сбор. Есть определенная разница». Елизавета Дмитриевна обессиленно села. «Ну, если так, если здесь решили обсуждать меня, а не его, а вы на него посмотрите, он даже ошибок своих не признал». «Почему? Я признал», — тихо сказал Сель. «Глупо это было. Наконец-то до тебя дошло. Да, нельзя было делать это одному. И парусы и швартовый, и штурвал. Я вас поздравляю!» Елизавета Дмитриевна поднялась и решительно направилась к дверям. «Целуйтесь с этим адмиралом!» Сель неожиданно громко сказал. На Сатурне папин брат дядя Саша практикантом плавал, а меня на Сатурне в октября-то принимали, там сбор был. А теперь что? Ни одного тебя принимали там в октября-то, бросила Елизавета Дмитриевна. Ни одного, согласился Сель. А Женька Аверкин, который насупленно смотрел на него, медленно отвернулся. Остальные тоже выглядели недовольными. Елизавета Дмитриевна остановилась у дверей и решительно потребовала. Ответьте, наконец, по-вашему он ни в чем не виноват? Восьмеклассник встал. Сель виноват, сказал он. И давайте с этим кончать. Он виноват, потому что нарушил портовый режим. У него нет судоводительских прав, а он хотел вести судно да еще по внутреннему рейду, у него даже опыта нет. Я с дядей Сашей на L6 ходил на руле, негромко сказал Сель и опять опустил голову, как в начале разговора. Яхта одно, трёхмачтовый парусник другое. Ты штурвал бы не удержал. Тебя могло снести на другие суда, на военные корабли. Вот тогда было бы дело. «Другие суда стоят очень далеко», — глядя в пол, сказал Сель. «Ближе к выходу из бухты». «Ну и что же? Ты такой опытный капитан, что хотел управлять Баркентиной? Да еще в ночное время и без огней? А если бы снесло?» «Вот за это я предлагаю строгий выговор. А за все остальное он и без нас уже получил. Кто-нибудь против?» Здесь все решала секунда. И Славка даже не колебался. Он быстро встал. «Я против!» Конечно, к нему обернулись все разом. И, конечно, Елизавета Дмитриевна возмутилась. и по по-моему, не в совете, и вообще-то, кажется, новичок». «Вы тоже не в совете», — осторожно сказал Славка. «А ты нахал. Как твоя фамилия?» «Семи братов», — сказал Славка и посмотрел на Селя. Они встретились взглядами лишь на секунду, но Славка все равно успел заметить. «Спасибо». «И спасибо не за то, что против выговора. Выговор — ерунда. Все понимают, что скоро он будет забыт, и Сель про него тоже забудет. И совет тут другое». «Дело не в том, кто в Совете, а кто нет», — сказал Славка. «Дело в том, что Баркентину снести не могло». «Почему не могу быстро спросил восьмиклассник. Славка торопливо выбрался из-за столика, зацепил его и чуть не опрокинул. Подошел к стулу с картоном. «Вот, смотрите», – волнуясь сказал он, – «если ветер отсюда, а Баркентина стоит носом к выходу из бухты, тогда стаксель закреплен на левый галс. Когда судно увалится, галс все равно останется левой. Если и снесло бы, то сюда, в конец бухты». А там, сказала Елизавета Дмитриевна, у самого берега Чернореченский дом пионеров. Да, согласился Сель, они как раз просили Сатурн, чтобы сделать морской клуб. «Но туда тоже не снесло бы», — сказал Славка, «потому что вот он быстро несколькими взмахами нарисовал Баркентину вид сверху и от такселя прочертил длинную стрелу. Ветер сюда, дрейфа почти нет, потому что курс — полный бакштаг. С таким маленьким парусом Баркентина только полным курсом и пошла бы. Он же всего вот какой». Славка перевернул картон и нарисовал теперь Баркентину, стоящую к зрителям бортом. И впереди фок мачты, над носовой палубой белый треугольничек. с сели, сделанные из паруса яхты. Никто не перебивал Славку, а когда он кончил, все пошло очень быстро, даже неправдоподобно быстро. Председатель Совета Дружины серьезно сказал, «Это довольно убедительно, видимо, человек разбирается, тогда что? Тогда я предлагаю объявить Селю не выговор, а порицание. Кто за? Все за. Переходим к следующему вопросу. Кто не член Совета, тот спасибо, может идти домой». Сель пошел первый. Он сделал налево кругом и зашагал к двери, мимо безмолвно негодующей Елизаветы Дмитриевны. «Оглянись», — подумал Славка, — «ну, пожалуйста, оглянись». Сель обернулся. То ли просто так, то ли молча позвал Славку за собой. И вышел. Славка торопливо шагнул за ним. «Семи братов, а заметка?» Славка сунул вожатый листок и выскочил в коридор. «Только бы не ушел, только бы не ушел».